Фауна Индонезии Свозили как-то директора московского зоопарка друзья в Индонезию. С тех пор Степан Степаныч, кроме как об этой стране, ни о чем слышать не желает. Нынче к нам звери только оттуда приходят. Теперь индонезийцам, чтобы полнее свой животный мир изучить, лучше в Москву уехать. Самый интересный павильон зоопарка «Болотные птицы» в фауну Индонезии переименовали. И на его торжественное открытие индонезийского посла пригласили, чтобы увидел тот, как господин Степан Степаныч его страну любит. А посол приехал в зоопарк, походил-походил и уехал. «Ему-то на индонезийских животных смотреть неинтересно, он ведь сам индонезиец!»